Глава четвертая. Посол Наира Альёра. Сказать, что Аварет хотела спать, ничего не сказать. Ночь, проведенная над изучением писем Атая Дрангбилая, была, пожалуй, одной из худших за все время пребывания во дворце. Посол не изъяснялся туманно, однако понять его оказалось весьма сложно. «Все вокруг да около». Немного про традиции, немного про пожелание скрепить с брачным союзом оба государства. Пару раз упоминались поющие камни на границе леса и туманных гор, что, мол, если там заключить брак и дать клятву вечной верности, то сами Духи Небесные возьмут правителей под покровительство. Только вот казалось непонятным, с какой стати об этом вообще говорилось – Для амритов, детей семи легендарных королей, поющие камни были хоть и памятным местом, но не священным. Тут то ли Алларет не все поняла верно, то ли Дранг бевать темнил. Вообще по переписке создавалось ощущение, что Наира Альюрский чародей давно перешагнул порог молодости, набрался опыта изворотливости, словно старый седой лис. Но седина – это обман, и лис в прекрасной форме. Чуть что, вопьется в глотку острыми зубами. Спастись не успеешь». А потом на столе появился, вспыхнув лиловым светом, маленький свиток. Сам развернулся. А Лара тут же пробежал глазами по строчкам, узнав почерк Ализара. Брат сообщал, что на следующий день собирается провести ритуал Дая с Виурой. И уж тут оставалось ругаться только на Дишьяле. «И чего такая спешка? Хотя бы пару дней, дал на подготовку». «Ему-то все равно, а Авиора все же девочка, и вид должна иметь соответствующий». Огненная ласка тем временем выбралась на стол и понюхала развернутый свиток. Звонко чихнула, задрала хвост и демонстративно повернулась задом. «А что делать?» – задумчиво протянула Аварет, глядя на зверька. «Все-таки он мой брат, хоть думает часто после дела, а не перед ним». Ласка снова чихнула, Аварет вздохнула. Кажется, она уже была не в состоянии чему-то удивляться. Ласку все же явно приставил к ней шаман. Гад, зачем спрашивается? Утро пролетело быстро, хорошо, что Риуто-Умница сама совсем справилась. Ларет лишь немного корректировала внешний вид и разравнивала ткань. Пожалуй, они бы уложились еще быстрее, если бы не явился Ализар. Корзинка с совокотятами выбила из колеи. Алларет даже забыла, что хотела дорогому братцу строить разгон. Пять. Их было целых пять. Она потеряла дар речи, способная чувствовать только как нежно ее щекочет их чародейская сила. А любопытные глазенки пытаются разглядеть ее благодать. А когда белый совокотенок вообще попытался выползти и подойти поближе, Алларет растеряла весь боевой настрой. Чародейский зверь выбрал ее. Значит, надо обязательно забрать, только все после, после встречи с послом Наира Альюры. Что-то у тебя совсем потерянный вид, прозвучал рядом голос принцессы Хельи. Аварет повернулась к ней, и когда принцесса успела подойти, вот же ж, уметь надо, а все королевская наследственность такие чары, что не все могут разглядеть. Ночь была бессонной, буркнула Варет. «Само собой», – задумчиво протянула Хелия. «Само собой. Жаль, времени в обрез. Значит, план прежний. Смотрим, наблюдаем, изучаем. Только так, чтобы они не засекли. Нам политический скандал не нужен». Я не собиралась гипнотизировать посла и заставлять устраивать представление обнаженных кавалеров прямо в зале. Принцесса чуть приподняла бровь. коры глаза глазах отчетливо мелькнула. «Я бы на такое посмотрела». «Ладно, я пошла». «А ты знаешь, что делать?» Аварет только кивнула. «Еще как знает». Занять удобную позицию, чтобы видеть весь зал, но при этом спрятаться за расфуфыренными курицами в бриллиантах и роскошных платьях. Наблюдатель должен быть незаметным, но в то же время слишком скрываться не стоит, и внимание привлекать не стоит тоже. Не зря же Риота после того, как сделала красавица Виору, Потом, с вами голову, неслась домой, чтобы подготовить наряд для чародейки. Специально выбрали горчичное платье с позолотой. Минимум украшений, строго и неброско. С макияжем тоже не усердствовали. Поэтому Аварет, хоть и было трудно утаить свою привлекательность, но и в глаза в этот раз она особо не бросалась. Став позади дородной герцогини и ее не менее полной дочери, Аварет скрылась почти полностью. Про себя только хмыкнула. Порой роскошные наряды прическа идут на пользу, особенно если они принадлежат твоему счету от посторонних глаз. Делегация наира Альорцев появилась без всякого оповещения. Просто в центре зала сгустился сизый туман, а спустя несколько секунд из него вышло несколько человек в черной одежде. Один, два, три, семь, насчитала Аларет много или мало, по идее, в самый раз. Но что мы знаем об их мощи? Все, кстати, как на подбор. Высокие, крепкие, гибкие. Напоминают скорее каких-то зверей, чем людей. Да уж, опасностью от них веет аж за километр. Надо быть очень осторожной. Тот, кто стоял первым, склонился, приложив руку к сердцу и произнес глубоким натреснутым голосом. Король Севалан Третий, властелин Наира Альёры, шлет вам и прекрасной принцессе низкий поклон. Голос как голос. А Ларет могла рассмотреть говорившего только в профиль. Да уж что и говорить, хищник. Бронзовая кожа, каштановые волосы до плеч, взгляд цепкий и очень внимательный, глаза янтарно-коричневые, словно усового кота, который отчаянно зол, Губы тонкие, нос крючковатый. Одежда скромная, из черной и темно-зеленой ткани, из драгоценности только массивный золотой перстень с бездонно-черным агатом на среднем пальце. Возраст не определить, хотя не покидает смутное ощущение, что выглядит Дранг Билай куда моложе, чем есть на самом деле. Искусная маска, иллюзия. А Ларет чуть нахмурилась, пытаясь почувствовать его чародейскую силу. Хм, будто и нет, но этого не может быть. «Прячет», — скрипнула зубами она. «Точно прячет. Опасается. Или заведомо придумал какую-то гадость. Вон их семь человек». Все напряжены, стоят чуть ли не по струнке, или всех послов в Найральюре так муштруют. Говоря по правде, в край туманных гор амрицы отправлялись редко. В основном это были чародеи и торговцы. Но первые не спешили делиться полученными знаниями, а вторые не всегда возвращались. Два государства поддерживали нейтралитет, но назвать отношения дружественными было достаточно сложно. «Не спи, дорогуша!» Вдруг рядом шепнул Хилар. А Лара словно очнулась от собственных мыслей. Однако поворачиваться не стала. Лучше так. Но чародей, к сожалению, был прав. Задумавшись, она совершенно пропустила, о чем говорил гость. Или ей помогли. Судя по лицу принцессы Хелии, ничего подозрительного пока сказано не было. Типичное приветствие и расшаркивание. «Так, это хорошо!» Только один из Наира Альерцев вдруг обернулся и внимательно посмотрел на Ларет. У нее по коже пробежал холодок. Пусть он был похож на своих соотечественников, без видимых знаков отличия, однако Аварет сглотнула. Она уже видела его, знала. В миг стало жарко, захотелось отойти подальше, спрятаться еще надежнее за необъемной герцогиней. Секунда. На плече человека появилась огненная ласка. Но чародейка была готова поклясться всеми духами небесными, что никто, кроме нее, этого не видит. «Что-то не так?» – тихо спросил Хилар и подхватил ее за локоть. А поматала помотала головой, пытаясь восстановить дыхание. «Нет, быть того не может. Откуда в делегации Наира аль взяться земляному шаману?» «Не ждала меня амадха я. Прошелестел в голове его голос, и за всех сил сжала веер. Щеки вспыхнули, а мысли заметались в панике. «Что происходит?» «Даю слово, что вам, Дранг-Билай, услышала она слова короля, и вашим пятерым спутникам будет оказан должный прием». «Как пятерым?» Алларет во все глаза уставилась на стоявших послов. «Их жена одного больше!» В голове тут же раздался довольный смех шамана. Аварет поджала губы. «Ну и ну! Только этого еще не хватало! Специально играет и показывается на глаза только ей?» Ядха, кажется, от души забавлялся, глядя на происходящее. Перевел взгляд на Алларет, улыбнулся уголками губ, а потом вдруг сделал какой-то странный жест рукой. Она ничего не поняла, но тут же в голове прозвучало. «Скажи, радио приготовиться. Мой палок спрячет короля и принцессу, но лучше перестраховаться». Разум отказывался воспринимать информацию, однако вбитое намертво правило «Служи королю» сработало тут же. «Хилар, будь внимателен», — шепнула она. Он, кажется, озадачился, но лишних вопросов не задавал. «А еще мы бы хотели, ваше величество», — произнес Драмк Бивай. И махнул рукой. Тут же весь зал утонул в ослепительно белой вспышке. Закричали женщины, послышалась брань. Аварет попыталась выставить щит, однако он тут же смялся неведомой силой. Черная живая тьма метнулась со стороны Хилара, уничтожая свет. Стало больно, Аварет скрипнула зубами. «Что такое? Почему ее силы не действуют?» Словно из ниоткуда вынурнул Ядха и подхватил Аларет на руки, метнулся к окну. Раздался звон стекла. Она вскрикнула и зажмурилась. Однако ни одного осколка не коснулось ее кожи. «Догнать его!» – прорычали за спиной. «Возражаю!» – рявкнул Хевар. Позади что-то громыхнуло. Аларет охнула. Мир перед глазами закружился. Только крепкие, горячие руки Ядхи давали понять, что связь с этим миром не исчезла. Новая яркая вспышка заставила зажмуриться и ткнуться в плечо шамана. Его одежда пахла травой, сухой землей и ветром. Со всех сторон доносились какие-то странные звуки. Смесь ударов, тунгур, завывание волков и шелест воды. Словно она падала с огромной высоты. Сердце колотилось как безумное. Она обязательно потребует пояснений. Но для этого они должны оказаться на твердой земле. Устраивать разборки в вихре чародейских сил безнадежно глупо. Ядха прижала ее крепче, а Ларет невольно уперлась ладонью в его грудь, пытаясь хоть немного отстраниться, однако услышала только смешок. «Потом», — шепнул он, — вихрь успокоился, воздух стал чистым и прозрачным, даже пьянящим. Такое бывает только в горах. Ларет вдохнула полной грудью и, прищурившись, посмотрела на шамана. «Что происходит?» Но не успел он ничего ответить, как за спиной раздался старческий голос. «Приветствую тебя и твою невесту, сын мой!» В лесу стало прохладно. Сверчки разошлись не на шутку. От сердитого стрекотания, казалось, могло заложить уши. Вода в реке была пусть и не теплой, но и не ледяной. Все же дело к лету. Скоро станет совсем жарко. Май в Мрите, королевстве семи, обычно выдавался горячим и знойным, прямо считая четвертым месяцем лета. Терши сидел на камне и задумчиво смотрел на маленьких золотистых рыбок, крутившихся возле него. Рядом на таком же камне сидел слепой Дога. Его белые волосы шевелил ветерок, а повязка на глазах, казалось, была сделана из бумаги. Ни морщинки, ни складочки. Впрочем, Дога. Что с него взять? Он такой. Загадок столько, что не разгадать и за век. Дога крутил в руках небольшой нож с костяной ручкой. Если бы не повязка, можно было бы подумать, что смотрит прямо в прозрачную воду. Неожиданно легкая улыбка появилась на его губах. Что у нас плохого? Невинно поинтересовался Терши, зная, что просто так улыбаться Дога не будет. Выражение лица Мельника не изменилось все та же улыбка, от которой бросает в дрожь. «Люди делят власть», — хрипло он. «Не думают, силы хотят слить воедино туманные горы волшебный лес. Но разве это дело? Поющие камни и появились неспроста. Не зря же королевство истинных раскололось на земле Наира Альоры и Амрит. Семеро принцев и принцесса Наир никак не могли ужиться». В итоге горная страна досталась нравной, но умной принцессе, а принцы забрали обширные земли за лесом. Объединение до добра не доведет. Пусть истины были когда-то одним народом, сейчас ничего путного не выйдет. Из-за кустов высунулась любопытная лисья мордочка. Терши, озорничая, плеснул рукой по воде. Лиса посмотрела на него с укором и подошла ближе. Невозмутимо опустила мордочку к воде и принялась лакать. «Так что ж тогда Севалан Третий? Шир ему за пазуху творит», — поинтересовался он. «Кажется, решил воцариться и там, и там? А с чего?» — протянул Дога. И Терши замер, понимая, что сейчас услышит что-то интересное. «С чего ты взял, что Севалан в курсе?» Терши молча уставился перед собой. Такого вида водяного перепугались даже рыбки и дружно рассыпались в разные стороны. «А что, разве нет?» Слепой дога хмыкнул. «Очень так неприятно хмыкнул, намекая, что мысленные процессы терши оставляют желать лучшего». В другое время водяной, конечно, бы обиделся, наверное, но сейчас было явно не до того. У людей творились интересные дела, а слепой дога... Слепой дога всегда лучше всех осведомлен происходящем, поэтому его стоит слушать. Нет. Король Наира Альёры при смерти. Принц исчез. Никто не знает, где он на самом деле. Есть подозрение, что ему помогли отправиться в край духов небесных. Но в то же время доказательств нет. И если юный наследник престола соображает хоть что-то, то давно уже скрылся и собирает своих однодумцев. Белай хитрая сволочь и умная. Если не ошибаюсь, перешагнул уже столетний рубеж. Цирши только присвистнул. «Вот и верь в то, что чародеи живут столько же, сколько обычные люди». «Каким это образом?» поинтересовался он. Проводил разные ритуалы на поющих камнях, протянул долго и вдруг резко встал и метнул нож в лесу. Однако та даже не шевельнулась. Когда лезвие прошло совсем рядом с ней и воткнулось в сизу дымку у лапы, Цирши тоже приподнялся и присвистнул. «Однако туман туманоборотни совсем обнаглели?» «Вот именно», – пробурчал Дога. «Не удивлюсь, если Бивай специально соткал их из полотна реальности, проведя ритуал на поющих камнях». Лиса тем временем презрительно посмотрела на нож, задрала хвост и, важно, направилась в лес. Разговоры глупых людей ее явно не интересовали. И тех, кто выдавал себя за людей, тоже. Как соткал» озадачился Терши. «Они же раньше тут были». «Были, конечно», — согласился Дога, «Только не в таком количестве, да и размерами поменьше. А тут, видишь, совсем страх потеряли. Ломанулись прямо к мельнице». Терши покосился на мельника. С трудом сдержался, чтобы не сказать что-то вроде «Своего же признали, красавчик». Однако решил, что это слишком. Пусть они друг друга знают очень давно, еще с тех времен, когда лес был молодым, но всему свое время. Слепой долго хоть с ног еще тот, но тоже не позволяет себе лишнего. «А пошли-ка!» – вдруг подал голос Мельник. «Посмотрим, что происходит». Тершине спорил, встал и последовал за ним. Глянул на небо и прикинул, до заката еще некоторое время есть. В ночь соваться в логово туман оборотней – то еще удовольствие. И пусть бояться особо нечего, но… Терши вступать на ночь, глядя в драку, совсем не хотелось. К тому же сегодня надо было отправиться еще к Хрустальному водопаду, чтобы встретиться с Ильяной. Упорная невеста не желала сдаваться до свадьбы. Терши это, безусловно, ценил. Однако терпение уже оказалось на исходе. Поэтому было принято решение ускорить процесс и дать брачной клятвы уже сегодня. «Ночь будет прохладной», – неожиданно сказал слепой Дога пробираясь по узкой тропинке между стволов гигантских сосен, так спокойно и уверенно, словно видел каждый камушек и веточку. «Да», — вздохнул Терши, — «когда земляной шаман ходит по лесу, всегда так, не греет своим огнем». «Ему будет, кого согреть», — хмыкнул Дога. Терши только покачал головой. «Ядха изродая огненных ласок, прохвост еще тот». Однако, если он действительно выбрал себе женщину, то та будет как за каменной стеной. Он помнил шаманских жен. Мало того, что срок их жизни увеличивался, так еще и способности появлялись необычные. Сестра-чародея в обиде не будет. Важно, конечно, чтобы приняла власть шамана и не упиралась больше, чем нужно. Ведь одна из великих мудростей женщины в том, чтобы не уступать до определенного момента и вовремя почувствовать этот момент, когда пора сдаться и отдаться. Но это уже детали семейной жизни. Виора не смогла бы все равно стать полноценной лесничей», вдруг тихо сказал Дога. Терши изумился, не веря своим ушам. «Но почему?» «Неудачно все совпало», вздохнул Дога. Останавливаясь на краю поляны Фрэри. И, задумчиво глядя на покрытую ярко-голубыми мотыльками траву, Сатор не успел ее научить. Чародейских способностей у нее и впрямь нет, а то, что влил лес, требует силы времени. Пока что сама она точно не справится. Ей нужно бы рядом с хорошим наставником побыть. Эх, мотыльки вспорхнули и закружили над головами мужчин в причудливом танце. Потом, продолжил Дога, цикл пришелся не вовремя, шаман вышел на землю, а когда он выходит, происходит шир знает что, и по-нормальному лесничим не стать. Тершир растерялся. Ну что же тогда делать? Нельзя оставлять лес без присмотра. Конечно, прозвучал серебристый женский голосок. Голубые мотыльки вдруг вспыхнули разноцветными огоньками, и перед мужчинами появилась изящная фрейри. Длинные волосы скрывали ее до бедер. Серебристое тело мерцало в вечернем воздухе. Голову венчал венок из васильков. Глаза горели нечеловеческим светом. «Здравствуй, серебряная Фиоля! произнес Дога глубоким хриплым голосом, И Терши на мгновение показалось, что прекрасная гордая Фрери смутилась, как девчонка. «И вы будьте здоровы!» проворковала она и бросила быстрый взгляд на водяного Ши, который тут же ответил ей улыбкой. «Уж простите, что вмешалась в разговор, но вы забрели на мою поляну. Можете сообщить нам что-то любопытное, о прекрасное?» Полюбопытствовал Терши и даже чуть подался вперед. «Все же дивно, хороши эти дочери леса. Не будь у него Илья на ши волочился бы уже за какой-нибудь красоткой и очаровывал изо всех сил. Однако поздно, поэтому разрешается только смотреть и любоваться, но не более. «Чтобы лес оставался в сохранности и гармонии, о нем должны заботиться», – произнесла она, глядя прямо на слепого дога. «Но ведь ответственность за лес можно поделить. Пусть маленькая лесничая несет столько, сколько сможет». Дога, кажется, задумался. Терши ничего не сказал, однако предложение Фрейри было интересным. Другое дело, что надо обязательно отыскать людей, которым лес проявит свое расположение, тогда будет все хорошо. Множество хранителей до добра не доведет, вдруг сказал Дога. Ты сама это понимаешь, Фиоле. Ведь люди могут вздорить из-за пустяков не приведи духи небесные, начнут еще делить власть и спорить о том, кого лес любит больше. Тише же возразил. Разве спорят только люди? Над поляной повисла тишина. Даже неугомонные кузнечики почему-то тут не стрекотали. Возможно, в пределах Фрейри, да еще и возле гнезд туман оборотней, они не водятся? Впрочем, какая разница? Нужно ли вообще водяному знать о кузнечиках? Слепой долго вынужденно согласился. «Ты прав, но это рискованно». «Но как сказать?» – проговорила Фиоли. «Если кто-то погибнет, другие смогут восполнить эту потерю». «Не слишком-то хорошо вы относитесь к людям, прекрасная». Невинно заметила Церши. Серебряная Фиоли нахмурилась. В ее глазах сверкнула серебряная молния. Черты лица стали резкими, словно высеченными из камня. «Не стоит шутить на эту тему, Терши», – холодно сказала она. «К людям испытывать особую любовь не за что». Водяной только смешливо фыркнул. Фрейри, конечно, ребята хорошие, но понимают о себе побольше слепого дога. А у того есть причины смотреть на всех свысока». «Я подумаю», – подал голос Мельник. «Твое предложение все же не такое плохое». Фиюля чуть склонила голову в знак согласия и вдруг рассыпалась десятками голубых мотыльков. Не говоря ни слова, Терши и Слепой Дога дошли до окутанных туманом паутины стволов. Оттуда доносились странные щелчки и перестукивания. Мужчины остановились. Терши оглядел скрытую туманом территорию. «Да уж, прилично, ничего не скажешь. Кажется, и впрямь стоит потолковать с повелителем туманобортней. Или повелительницей. Честно говоря, Терши не совсем разбирался, кто у них там за главного. Знал только, что все подчиняются особе, которая по сути своей является гермафродитом, но говорить с ней особого желания не было. Собственно, само место обитателя Туман-Оборотней наводило жуть, поэтому захотелось как можно скорее оказаться у хрустального водопада и заняться куда более приятными делами. Слепой долго все заметил и хмыкнул. Хочешь красиво уйти? Да, совершенно не смутился тот. Меня невеста заждалась. И вообще, ну ты понял, удачи.